275. Гуру. Если земные глаза и физические аппараты не обнаружили признаков жизни на той или иной планете, то совсем еще не значит, что жизни там нет. Жизнь может идти на плане астральном данной планеты, даже в более плотных астральных формах, чем на Земле, и при иных состояниях сознания. Это следует иметь в виду при посещении других небесных тел.